Смоковница бенгальская. Фикус бенхоленсис. Если тис прижился на кладбищах, то смоковница бенгальская на ярмарочных площадях. На протяжении многих веков люди занимались обменом и торговлей в тени ее широкой кроны. Из нее вышло бы прекрасное памятное дерево, но только не ванне вилле. Не будучи морозоустойчивой, она лучше приживается в теплом климате. Второй проблемой является то, что смоковница бенгальская занимает много пространства, и ее не посадишь возле фундамента, подъездной дорожки, на городской улице или близко к дому, поскольку ее кроны и корни очень раскидистые. В Соединенных Штатах самая большая смоковница бенгальская находится в городе Лахайна, Гавайи. Когда ее посадили в 1837 году, это был саженец с высотой 180 см а сейчас она уже состоит из 16 стволов и вымахала до 18 метров. Крона имеет окружность 402 метра, и под ней может уместиться тысяча человек. Смоковницу бенгальскую можно растить и в помещениях. Она легко приспосабливается к домашним условиям, как дерево бонсай, когда ее размеры контролируются постоянной обрезкой. Но ничего из этого я не стану говорить своему отцу. С таким памятным деревом будет огромное количество проблем, Если я вдруг заболею и стану неработоспособной, некому будет его передать под опеку. Лучше найти дерево, которым займется сама природа».